Глава пятая. Зоя окинула взглядом себя, стол, тетрадку и поняла, что выглядит как первоклассница на своем первом уроке. Она улыбнулась в ответ на смех уважаемого дома. «Ну, я хотела ничего не упустить. Мало ли, я что-то забуду». «Зоя Николаевна, я расскажу тебе озы, Вернее, напомню то, о чем ты давно знаешь. Просто спрятала эти знания в самый дальний свой угол». И если бы Аделаиде Марковне не пришлось уезжать, ты так бы и держала свою силу, не развивая ее. И дом начал рассказывать Зои подробно, что такое сила, как ее наследуют, как ее развивают, о том, какие правила должны соблюдать те, кто имеет силу. Также заметил, что незнание правил не освобождает мага от ответственности за его поступки, и изучение этих правил никто не запрещает. Это зависит только от желания. Эти слова действительно не нужно было записывать. Их нужно было просто знать. Далее дом начал объяснять основы магии. Но объяснял он недолго, не более получаса. Как раз столько, чтобы новая информация могла хорошо усвоиться. А теперь, Зоя Николаевна, иди на кухню. Поговорим еще перед сном. Пока все понятно? Да, действительно, я ведь все это как будто вспоминаю. Кажется, мне в детстве это кто-то рассказывал. Нет, с этими знаниями ты родилась. Твой род очень древний. Его историю я могу рассказать тебе чуть позже. Но хоть в двух словах, когда я на кухне, будущий, готовить и второе, я обычно готовлю на два-три дня. Хорошо, раз тебе это интересно. Почему же не интересно? Меня очень интересует история. Я хочу знать, кто мои предки». Зоя любила готовить. Когда-то у нее была семья. Дочь, сын, муж. Дочери она сегодня будет звонить на скайп. Встретиться с ней в ближайшее время не получится. Может быть, к Новому году. Но на кухне она чистила, резала, пастеровала все очень быстро. И разговор не очень получался. Когда все было заправлено, мясо прокручено, и фарш отстаивался и напитывался – Она сказала, «Уважаемый дом, мне неловко, что я увлеклась готовкой и не смогла продолжить беседу. Никто за меня этого не сделает, увы. Я еду беру с собой на работу и там грею в микроволновке. Так дешевле и полезней. Интересно, а что ты кушаешь? Моя пища нематериальная. Придет время, и ты узнаешь. Итак, ты историю древнего мира помнишь? Что-то о дороге из Варяг в Греки помнишь? Она пролегала через Скифию, где прославили себя женщины-воины, как их называли амазонки. Да, я и читала много об этом. Так вот, ты потомок, правда, очень дальний, одной из таких воительниц, по совместительству жрицы. Я? При моем росте 158 сантиметров? При моем страхе перед лошадьми? Наверное, уж тут ты ошибся, уважаемый дом. «Я не ошибаюсь в таких вещах», – как-то жестко отреагировал Дом. «Прости, я на эмоциях. Очень невероятно это прозвучало. Я как-то давно любила смотреть сериал «Ксена. Принцесса. Воин». Сериал нравился, а такая жизнь нет. У нее не было семьи, детей, и она там также, кажется, каким-то даром обладала. Не помню уже точно. Были у них и семьи, и мужья были». Я не зря упомянул о варягах, северных воинах, викингах, которые принесли свою культуру в Скифию. Там находят иногда следы их пребывания в виде скандинавских рун, высеченных на месте погребения этих воинов. Этим знаком более тысячи лет. То есть во мне намешана кровь амазонки и викинга? Это ты хочешь сказать? Ну, не только эта кровь. Там за века много добавилось, но эта линия была основной. Уже более примирительным голосом ответил Дом. Зоя задумалась. Было даже обидно думать о том, что все так утеряно. Что она умеет? Готовить, общаться с людьми, что помогает ей работать менеджером. А что еще? А ничего больше. Жизнь прожила, а она вон кто по происхождению. Она со злостью стала выбивать котлеты, чтобы они хорошо держались, и отправлять их на разогретую сковородку. Нужно было сделать ровно шесть котлет на три дня. Она все всегда считала. Шесть кусочков мяса, шесть котлет. Она молчала. Молчал и дом. Наконец дом не выдержал. Ты чего злишься, Зоя Николаевна? Да я не то, чтобы злюсь. Обидно, что так жизнь прошла и что поздно что-то менять. Тоже мне амазонка. Метр с кепкой в прыжке. Не понял, почему метр будет прыгать в кепке? Так говорят о человеке маленького роста. — А ты об этом? Так дело не в росте, а в силе духа, в восприятии своей силы. Или ты не поняла, что я объяснял тебе недавно? Пока ты не скажешь сама себе «я смогу», «у меня хватит сил и умения», ты не станешь великим магом, не возродишь в себе силу великих предков. Женщина молчала, переворачивая на сковороде котлеты. — По жизни, если разобраться. Она была целеустремленным человеком. Задумала, поступила в медучилище, набрав больше всех баллов. Но когда ее там обидели ни за что, забрала документы. Мало того, она перевелась, правда, с помощью мамы, в техникум на технолога сварочного производства, который закончила с красным дипломом. Она добивалась в жизни того, что себе наметила, правда, не задумываясь, нужно это ей или нет. Вот диплом технолога был... А работа ей не нравилась. Она любила лечить людей. Она шла на пролом к какой-то цели, добивалась ее, а оказывалось, что цель вовсе была ненужна. Она уехала из Москвы, сказав себе, что никогда сюда не вернется, а ведь вернулась. И мало того, сейчас она познает Москву по новой. А может быть, стоит задуматься о том, что же ей действительно нужно? «Мне нужно разобраться во всем, в первую очередь в себе». — наконец сказала она. — Это правильно, очень правильно, — отозвался Дом. Закончив готовку и оставив остывать, она закинула стирку в машинку, а сама пошла к компу. Скоро Оля, дочь, должна будет звонить. Дочка вышла замуж на чужбине и сейчас готовилась стать мамой. Она почему-то боялась рожать, и Зоя постоянно ее успокаивала. Вот и сегодня разговор начался примерно с одного и того же. «Мама, привет. Как ты? Что нового?» «Мама, мне через месяц рожать. Я так боюсь!» «Я же тебе говорила, что все будет нормально. Ты же знаешь, что я такие вещи чувствую. Да и муж будет с тобой во время родов. А у меня новости. Я переехала в новое место. Теперь я живу в Москве. Сняла квартиру на три года». «Квартиру? Это же дорого, мама!» «Недорого, не волнуйся!» Дочь пока еще оформляла документы на вид на жительство и не работала, поэтому жила полностью на иждивении мужа. А просить зятя, чтобы он помог теще, Зоя не хотела. Сама заработает. Так они проболтали около 40 минут о разных пустяках с точки зрения постороннего человека, но для них это было важным. Например, что лучше добавлять в котлеты. Как раз закончила работать стиральная машинка. Они договорились созвониться через пару дней и попрощались. А Зоя все еще переваривала услышанное от дома. И она поймала себя на мысли, что не собирается прекращать учиться, что, возможно, это ее шанс вспомнить все, с чем пришла в этот мир. И медицина была ее призванием, и расплавленный металл, который ее восхищал. Наверное, поэтому она любила и то, и другое. Ну что же, пусть пять, пусть десять лет, но ее. Она будет учиться. «Уважаемый дом, я хочу познать то, что скрыто во мне, чем бы это мне ни обернулось. Я не отступлюсь от своего слова. Это мое решение», — сказала она каким-то изменившимся голосом, которого и сама не узнала. «Я и не сомневался. Просто хотел, чтобы ты сама это поняла. Мы будем учиться каждый день, а еще тебе бы физически чем-то заниматься, хоть бы раз в неделю». А это нужно, чтобы энергия в тебе лучше циркулировала.